Он помолчал, позволяя ей оправиться от неожиданности, а затем добавил. Мисс Стюарт, я все еще в Уэствиле, но скоро вылетаю в столицу. Не согласитесь ли вы поехать со мной? Мой корабль много быстрее лайнеров местной линии. Через полчаса они вместе вылетели в столицу. Мистер Кику встретился с Джоном Томасом. По возрасту он вполне годился ему в дедушке, однако держался на равных. Поблагодарил его за приезд и предложил перекусить. Он обрисовал мальчику ситуацию, рассказал о том, что Ламакс не желает возвращаться на родину без него, и что его отъезд важен для гроши и для земля, но по разным причинам. Вы думаете, они объявят войну, если я не поеду? Прямо спросил Джон Томас. Во всяком случае, так пишут газеты. Мистер Кику выдержал небольшую паузу. Они могут это сделать, но я хотел поговорить с тобой о другом. Я сомневаюсь, что гроши что-либо предпримут против желания Ламекса. Ведь в случае войны... Вы тоже окажетесь под ударом. О, я в этом абсолютно уверен, но почему они обязательно его послушаются? Он что, королевского происхождения или что-то в этом роде? Возможно, что термин «королевское происхождение» очень подходит, хотя мы совсем не знакомы с их историей. Ведь желания Ламакса весьма и весьма уважаются. Джон Томас с удивлением покачал головой. Это довольно странно и смешно, если вспомнить, как я обращался с ним. Во всяком случае, я не намерен просить вас, чтобы вы спасли нас от грозящей опасности. Нам нужно установить дипломатические отношения с этими существами. Я попросил вас приехать сюда, чтобы узнать о ваших планах. «Подумайте, если бы я сделал так, что вам предоставлялась бы возможность вместе с Ламаксом отправиться на их планету, она называется Грашиют, что бы вы ответили на это?» «У вас есть время подумать». Джон Томас судорожно сглотнул комок в горле. «Мне не нужно думать. Я бы с радостью поехал. Не торопитесь». — Я вовсе не тороплюсь. Я нужен Ламексу. Он тоскует, когда остается один среди незнакомцев. Он хочет, чтобы я был с ним. Не могу же я его подвести, правда? — Нет, но это очень серьезная проблема. Разумно ли сразу давать положительный ответ? Вам придется отправиться за многие тысячи световых лет. От дома. Джон Томас пожал плечами. Мой прадедушка уже бывал там. Почему бы и мне не слетать? М да, конечно. Я все время забываю, чей вы потомок. Но разве вы не хотите узнать, будут ли там еще земляне? Вот оно что, Джон Томас. Задумался. Я думаю, что подобные детали обсудят и без моего участия. — Ну, разумеется, эти детали будут прорабатываться, — сказал мистер Кику и встал. — Благодарю вас за то, что вы приехали. Не стоит благодарности, сэр. А когда я увижу вами? Во всяком случае, не сейчас. У нас еще есть проблемы первостепенной важности. А пока постарайтесь весело провести время. Вас будет сопровождать человек, который оплатит все ваши расходы. Он также будет вашим гидом и телохранителем. Телохранителем? Зачем? Ведь я уже достаточно взрослый. Ну, разумеется, взрослый, но дело не в этом. Я бы очень не хотел, чтобы вы общались с репортерами. Вы «Не против? Конечно, я не имею права запретить вам, но, тем не менее, если необходимо, я не буду разговаривать с ними. Да, это сильно поможет делу». «Миссис Стюарт», — Кику принял в роскошно обставленной гостиной. Никаких письменных столов и прочего конторского оборудования. Эта комната обставлялась не дизайнерами, а психологами, чтобы создать уютную и интимную, почти домашнюю обстановку. Мистер Кику был абсолютно уверен, что ему предстоит весьма трудный разговор. Мистер Кику предложил даме чай и завел легкий разговор обо всяких пустяках. — Я рад, что вы приехали, мадам. — Сахар, лимон? — Ни того, ни другого. Мистер Кику, я сразу же должна внести ясность. Могу я предложить вам вот это маленькое печенице? Удобно ли вас устроил мистер Гринберг? — Что? — О, Да, очень удобно, великолепный номер. Окна выходят в какой-то восхитительный райский сад. Но, э, мистер Кику, мне было так неловко просить вас приехать сюда. «Но я раб своих обязанностей, и вы, надеюсь, понимаете меня», — он беспомощно развел руками. «Я не могу в подобной ситуации оставить столицу. Это понятно, но я очень ценю вашу любезность. Безусловно, вы можете пребывать здесь в качестве официального гостя правительства так долго, как сочтете нужным». Столица стоит того, чтобы побывать в ней, даже если вы здесь не впервые. Вы часто приезжаете сюда. Я уверен, что и на этот раз вы сделаете неплохие покупки. Я впервые здесь, и некоторые из столичных магазинов выглядят очень заманчиво. Доставьте себе удовольствие, уважаемая леди. Совместите полезное с приятным. Ну, а теперь перейдем к делу, я уже... Имел удовольствие беседовать с вашим сыном, мистер Кику. — Пожалуйста, выслушайте меня, я буду краток. Мы посылаем довольно многочисленную делегацию с культурными и научными целями на планету Грашиют. Я намереваюсь включить в ее состав вашего сына в качестве специального атташе. И он согласился поехать. Он ждал взрыва. — Это абсолютно невозможно. Это абсолютно исключено. Но почему, миссис Стюарт? — Мистер Кику, вы просто бездушный зверь. Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите отдать моего единственного сына этим монстрам в качестве заложника. Это же возмутительно. Он покачал головой. — Мадам, вы поверили глупой газетной утке. Это совершенно не соответствует истинным фактом. Неужели вы еще не видели опровержения? Вы читали речь министра в Совете? Нет, но я дам вам эту газету. Там опровергается вся эта чепуха, которая как ни попала на страницы печати. Кроме того, в этой речи еще раз подтверждается традиционная политика Федерации. Один за всех и все за одного. Против всей галактики, если будет нужно. Ваш сын и есть тот единственный, за кого вступаются все. За ним разумное человечество всех планет, но вопрос о его защите даже не возникал. Ваш сын будет всего лишь членом мирной делегации. Он поможет наладить дружественные связи между двумя могущественными, но отдаленными друг от друга расами. — Вот как? А в газете писали, что гроши требуют моего сына в заложники? Попробуйте объяснить мне все это, если сумеете. Все это произошло из-за ошибки в переводе. Они только просили, чтобы делегатом был послан ваш сын, просили от имени той самой гроши, которая много лет была членом вашей семьи. Дружба вашего сына с Ламексом послужит пониманию природы, истоков мыслей и э, самих мыслей и грошей. И это величайшая задача человечества с тех пор, как люди открыли, что они не единственные наследники всемогущего. Это счастливейшее стечение обстоятельств позволит нам сократить болезненный период становления отношений, который иногда растягивается на многие годы и сопряжен со множеством проб и ошибок. Он сделал паузу. — Мне кажется, что ваш сын просто баловень судьбы. — Судьба? — фыркнула миссис Стюарт. — Бред какой-то. — А вы вполне уверены в том, что говорите, мадам? — Совершенно уверена. Мой сын никуда не поедет. На следующей неделе он должен поступить в колледж, именно там его место. Значит, вас беспокоит вопрос об образовании, мадам? Естественно. Я очень хочу, чтобы мой сын получил хорошее образование. Его отец оставил ему деньги на обучение, и я намерена выполнить его волю. В таком случае вам не о чем беспокоиться. В составе делегации отправляются научное, культурная, торговая и... Экономическая миссия, укомплектованная множеством специалистов и ученых самого высшего класса. Никакой колледж в мире не имеет такого количества блистательных ученых. Даже самые крупные институты вряд ли смогут конкурировать с ними. У вашего сына будет возможность для систематического образования, и ему будет выдан диплом Институтом космических исследований. Он улыбнулся. Вам это подходит? Но я ни о чем подобном не слышала. Во всяком случае, институт — это же не колледж, но он имеет такое же право выдать диплом. И даже если этого раньше не было, мы изменим правила. Но диплом — это не так уж важно, мадам. Дело в том, что ваш сын получит исключительно высокое, воистину уникальное образование — с которым вряд ли сравнится любое другое. Мне кажется, он собирается изучать ксенологию. Ну что ж, он не только получит самых лучших преподавателей, но и жить будет как бы в ксенологической лаборатории, будет принимать непосредственное участие в исследованиях. Очень мало знаем о грошиях, и он будет находиться на переднем плане науки. Но он не будет изучать ксенологию, да, а...